Параграф 34. Доказательство из священного предания божества Сына и его единосущее с Отцом. Древняя христианская церковь, хранительница истинно апостольского предания, без всякого сомнения и в три первые века веровала в божество Сына Божия точно так же, как веруют теперь все православные христиане. Ибо заметим, что и в настоящем случае, как в учении о троичности лиц в Боге, нам нет нужды проводить нить предания далее IV века или далее I Вселенского Собора, со времен которого, по сознанию самих вольнодумцев, учение о божестве Иисуса Христа уже постоянно существовало в Церкви. Свидетельства о веровании древней церкви в божество Сына Божия двоякого рода. Одни из них можно назвать внутренними, другие – внешними. К внутренним принадлежат. 1. Символы или исповедания веры, употреблявшиеся в церкви Никейского собора. В некоторых из них мысль о божестве Иисуса Христа выражена кратко, как, например, в символе, известном под именем апостольского. «Верую И во Иисуса Христа, Сына Его Единородного, Господа нашего». Зато в других она высказана обстоятельно и со всей ясностью. Так, в исповедании веры, помещенном в постановлениях апостольских, Иисус Христос называется Сыном Божьим Единородным, перворожденным в Сия твари, прежде век по благоволению Отца Рожденным, несотворенным. В символе Церкви Иерусалимской Сыном Божьим Единородным и же от Отца Рожденным прежде всех век. Богом истинным, им же вся быша. В символе церкви Кисарийской, словом Божьим, Богом от Бога, прежде всех век от Отца рожденным. В символе святого Григория Чудотворца, употреблявшемся в церкви неокессарийской при ежедневном наставлении народа, Единым от единого, Богом от Бога, силой, сотворившей все твари, бессмертным от бессмертного, вечным от вечного. Второе. Исповедание веры, составленные на соборах или от лица собора пастырей прежде IV века. Таково исповедание пастырей церкви Александрийской, изложенное ими в послании к Павлу Самосадскому, отвергавшему божество Спасителя. «Исповедуем», — писали они, — «между прочим, образ Бога, слово Его и премудрость, Сыном Божьим и истинным Богом, одним лицом вечным и одной ипостасью». У людей этого быть не может, ибо слово, мудрость, сила и образ человека, суть принадлежности человека, они существуют сами по себе, и ни одно из них не есть ни человек, ни сын человеческий». Напротив, образ Бога, и с Ним Слово, есть Бог и Сын Божий, Слово ипостасное, то есть имеющее особенную от Отца ипостась. Так исповедовали Его и сами святые отцы, так и нам передали исповедовать и веровать. И далее. Почему ты называешь Христа отличным человеком, а не Богом истинным и от всей твари поклоняемым вместе с Отцом и Святым Духом? Он невидимый Бог, сделавшийся видимым. Ибо Бог, явившийся во плоти, родившись от женщины, есть тот же, который родился от Бога Отца из чрева прежде Деницы. Псалом 109, стих 3. Он Господь по естеству и Слово Отца, через которое Отец все сотворил, и называется Святыми Отцами Единосущным Отцу, ибо Святые Отцы учили нас о Нем, как о Боге. Таково же исповедание Собора Антиохийского в 269 году, изложенное в послании к тому же Еретику. Мы рассудили письменные изложить «Ту веру, которую мы сначала приняли, которая передана нам и содержится в Кафолической и Святой Церкви даже до сего дня, по преемству от блаженных апостолов, бывших самовидцами и служителями слова». Евангелие от Луки, глава 1, стих 2, и которая возвещается в законе, пророках и Новом Завете. Вот она. Бог не рожден, един, безначален, невидим. Сына Его, познав из Ветхого и Нового Завета, мы исповедуем и проповедуем рожденным, единородным сыном, образом невидимого Бога, перворожденным всякой твари, премудростью и словом, и силой Божьей, существующей прежде веков. Богом не по предведению, но по существу и ипостаси, Божьим Сыном. А кто отвергает то, что Божий Сын был Богом и прежде сотворения мира, и говорит, что признавать Сына Божия Богом значит допускать двух богов, того мы почитаем чуждым церковного канона, и в этом с нами согласны все кафолические церкви. И все богодухновенные писания представляют Сына Божия Богом. Третье. Отлучение церковью еретиков, отвергавших божество Сына Божия или Иисуса Христа от общества православных, и именно отлучение Керинфа, Евиона, Феодота, Карпократа, Павла Самосадского – И, наконец, Ария со всеми их последователями. В этих случаях верование самой церкви в Божество Сына Божия выражалось самым ясным и торжественным образом. 4. Изречение частных пастырей и учителей Древней церкви из мужей апостольских А. Святой Климент Римский в первом послании к Коринфянам, похваляя их прежнее поведение, напоминает им, что тогда страдания Бога они имели постоянно предачами своими, а во втором послании с самого начала наставляет их: Братьи, о Христе и Иисусе, вы должны мыслить так, как о Боге, как о судии живых и мертвых. Б. Святой Игнатий Богоносец несколько раз называет его в своих посланиях Богом, Богом воплотившимся, вочеловечившимся, Словом Божьим Вечным и Сыном Божьим по Божеству. Называет кровь его кровью Бога и желает сделаться подражателем страданий своего Бога. В. Один из учеников апостольских, скрывший свое имя, говорит, что Бог послал к людям не кого-либо из слуг своих, ангела или князя, но самого строителя и содеятеля всяческих, которым все устроено, определено и которому все покорно. Послал как царь, посылающий царя сына. Послал как Бога. Г. Святой Поликарп называет его вечным Сыном Божьим, которому повинуется все небесное и земное, и служат все духи. Из II века, а. Святой Иустин утверждает, что Иисус Христос есть и первородный Сын Божий, и вместе Бог. Бог второй по числу, но не по власти что он-то являлся в Ветхом Завете под именем Бога Авраама, Исаака и Иакова, что божество его видно из истинного рождения его от Бога, и присовокупляет. Об этом таинственном рождении свидетельствует мне слово премудрости, которое само есть Бог, родившийся от отца всяческих. Наконец, обращаясь к иудеям, говорит. Если бы вы тщательнее размышляли о сказанном пророками, вы не стали бы отвергать, что Он есть единый Бог и сын нерожденного Бога. Б Тациан защищает перед язычниками действительность явления на землю Бога во плоти и называет Духа Святого образно служителем Бога пострадавшего. В. Святой Иериней в сочинении своем «Против ересей», назвав Спасителя единым Богом, замечает, что Богом не называется никто, кроме Бога и Господа всяческих, и Сына Его Иисуса Христа. Что ангелам никогда не давалось имя Бога в смысле «строгом», а всегда присовокуплялась в таком случае какая-либо черта, которая указывала на их ограниченную природу. Что волхвы принесли дары Иисусу Христу, поскольку Он есть Бог, и что все пророки и апостолы и Сам Дух именуют Его в собственном смысле Богом и Господом, и Царем Вечным, и Единородным, и Словом Воплощенным. Г. Мелитон Сардийский говорит о Христе, что Он есть Бог и человек, а о христианах, что они поклоняются не камням, но Богу-слову. Изучителей учителей третьего века. А. Тертулиан пишет, что Христос есть Бог и Владыка для всех, Бог от Бога, как свет от света. Сын, рожденный из сущности Отца и единосущный Отцу, доказывает возможность воплощения Бога и замечает, что долг христиан веровать в Бога умершего и однако живущего во веки веков, и что мы не свои, а куплены кровью Бога, Бога распятого. Б. Климент Александрийский с такой же ясностью говорит о слове, которое есть вместе Бог и человек, и есть источник всех благ, о боге Искупители, который, как Бог, предвидел, о чем хотели его вопрошать, и дает следующее наставление. Человек, веруй в человека и вместе Бога, Бога живого, пострадавшего и поклоняемого. В. Ориген называет Иисуса Богом, Богом и образом невидимого Бога, являющим нам Отца. Богом и человеком, который имеет все, что имеет Отец. Есть даже один и тот же с Отцом Бог и Господь, и которому воздается Церковью божеская честь нераздельно с Отцом. Г. Святой Ипполит, имея в виду слова апостола о Христе, послание к римлянам, глава 9, стих 6, пишет «Сей, над всеми, есть Бог, ибо так говорит с дерзновением «Все передано мне Отцом Моим» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27 Сущий над всеми Бог благословенный родился, и став человеком, есть Бог вовеки. Д. Святой Дионисий Александрийский, после того, как некоторые пастыри на основании неточных выражений в его писаниях стали подозревать его в неправомыслии касательно единосущья Сына с Отцом, торжественно оправдал себя в отдельном послании, где со всей ясностью исповедал и равенство, и единосущье Отца и Сына. Е Святой Киприан говорит, «Мы имеем ходатая и умолителя о грехах наших Иисуса Христа, Господа и Бога нашего. Он-то Бог наш, Он есть Христос, и храмом Его не может сделаться тот, кто не верует, что Христос есть Бог». Также точно исповедовали божество Христа Спасителя Арнобий, Мефодий Потарский, Феликс Римский, Петр Александрийский и все другие православные учителя, жившие в то время, по свидетельству одного современного писателя, приводимого Евсевием. Опровергая мысль еретиков, будто учение о божестве Спасителя явилось в церкви уже после Папы Виктора, писатель этот говорит... Слова их были бы, может быть, и вероятны, если бы не опровергались, во-первых, божественным писанием, во-вторых, сочинениями некоторых братьей, появившимися до времен Виктора и написанными в защиту истины против язычников и против бывших в то время ересей. Я говорю о книгах Иустина, Мильтиада, Тациана, Климента и многих других, которые все Христа называют Богом. Притом, кому неизвестны книги Иеринея, Мелитона и прочих, в которых Христос именуется Богом и Человеком. А сколько в древности написано верующими братьями псалмов и песнопений, которые Христа нарицают Словом Божьим и прославляют Его Божество. Пятое. Исповедание мучеников. Мученица Симфоросса, когда император Троян в 120 году угрожал принести ее в жертву своим богам, если она не воскурит перед ними Фимиама, отвечала гонителю, «Боги твои не могут принять меня в жертву, но если я буду сожжена за имя Христа, Бога моего, то тем более потреблю твоих демонов». Во время страданий мученицы Фелиции с семью сынами своими в 150 году самый юный из них, Марциал, отвечал мучителю «О, если бы знал ты, какие казни уготованы идолопоклонникам! Но Бог еще медлит являть свой гнев на вас и на ваших идолов. Ибо все, которые не исповедуют, что Христос есть истинный Бог, «Посланы будут в огонь вечный». Мученица Доната в 200 году сказала также пред своим мучителем, «Мы воздаем честь Кесарю, но страх и богопочтение воздаем Христу, Богу истинному». Мученик Петр в 200 году, юный летами, будучи побуждаем принести жертву одной языческой богине, отвечал, Нет, я должен приносить жертву молитвы, сердечного сокрушения и хвалы Христу, Богу Живому и Истинному, Царю всех веков. К свидетельствам внешнем о веровании Древней Церкви в Божество Христа Спасителя относятся. Первое. Отзывы некоторых язычников и иудеев. Плиний-младший писал к императору Трояну, что христиане имеют обычай, как только настает день, собираться вместе и петь хвалебную песнь Христу как Богу. Император Адриан в письме своем к Сервиану говорит об александрийцах, что одни из них боготворят Серапиду, другие — Христа. Лукан укоряет христиан за то, что они воздают божескую честь и поклонение человеку, распятому в Палестине, и ради его оставили всех богов Греции. Цельс издевался над верованием христиан, что сам Бог пришел в мир для искупления людей что Бог родился и распят, и говорил, будто бы из христианского учения о воплощении следует, что Бог изменился. Такие же точно упреки делали христианам и другие язычники. Иудей Трифон в известном сочинении «Иустина мученика» признает невероятным и невозможным, вопреки христианскому учению, чтобы Бог сделался человеком. Другой иудей в столь же известном сочинении «Оригена против Цельса» возражает, зачем Христос бежал в Египет, когда Богу неприлично боятся смерти, И неужели Бог Великий не мог сохранить своего собственного сына? Замечательно также, что когда мученически скончался святой Поликарп, иудеи усиленно просили проконсула не отдавать христианам тело священному мученика выставляя то опасение, чтобы христиане, оставив распятого, не стали боготворить нового страдальца. Следовательно, известно было иудеям, что христиане чтут Христа за Бога. Второе. Голос еретиков. Имеем в виду с одной стороны Назареев и Дакетов, возникших еще с самого начала христианства, которые, несомненно, веровали в божество Иисуса Христа и, однако, не подвергались за это церковью ни малейшему осуждению. Напротив, последних она осудила именно за то, что, веруя лишь в божество Спасителя, они отрицали в нем естество человеческое и приписывали ему только мнимое призрачное тело, потому что считали недостойным Бога облечься в грубую плоть человека а с другой стороны, имеем в виду ариан, отвергавших божество слова, или, точнее, имеем в виду образ их деятельности при защите своего лжеучения. Известно, что как только возникла эта ересь, православные пастыри, опровергая ее, постоянно указывали, между прочим, и на авторитет предшествовавших отцов, А ариане всячески от этого уклонялись, ограничиваясь только произвольным толкованием Писания. Они не хотят, говорил еще Александр, епископ Александрийский, первые обличители Ария, чтобы сравнивали с ними кого-либо из древних, или тех, которые в юности были нашими учителями. Одних себя называют премудрыми, одних себя выдают за изобретателей догматов и похваляются, что им только открыты такие истины, какие прежде никому из смертных и на мысль не приходили. Значит, они чувствовали, что древность христианская не в их пользу и сами признавали себя изобретателями своего уже учения. Святой Афанасий Александрийский в книге о постановлениях Никейского собора, приведя многие свидетельства из древних отцов, обращается к Арианам со следующими словами. «Вот мы показали, как это учение, а единосущее слово с отцом, переходило от отцов к отцам. А вы, новые иудеи и ученики Каиафы», Каких отцов имеете представить в подтверждении ваших слов? Но вы не в состоянии наименовать ни одного из мудрых и правомыслящих, ибо все они от вас отвращаются. Нельзя пройти молчанием еще одного случая, представляемого последующей историей. Когда император Феодосий, желая прекратить споры православных с разными арианскими сектами касательно божества Сына Божия, созвал епископов всех этих сект вместе с православными на собор, и предварительно, по совету патриарха Нектария, спросил представителей арианских, желают ли они для окончательного решения вопроса «На чьей стороне истина?», Призвать в свидетели древних достоуважаемых пастырей церкви и удовольствоваться их голосом. Тогда эти представители не знали, что отвечать, разделились между собой на разные мнения, начали спорить, и император ясно увидел, что они на предложение его вовсе не согласны а потому решился на другую меру, потребовав, чтобы каждая секта представила ему свое письменное вероисповедание. После такого количества свидетельств внутренних и внешних, и особенно свидетельств пастырей и учителей Церкви об истинном веровании всей Древней Церкви в Божество Господа Иисуса, Никто из благомыслящих без сомнения не соблазнится, если в писаниях последних встретит иногда какие-либо неточности или неясности при подробнейшем раскрытии этого высочайшего догмата, если встретит места, в которых, как и в самом священном писании, сын представляется меньшим отца, вторым по отце, исполнителем только воли его и так далее все что заметили мы касательно подобных мест в священном писании параграф тридцать что сказали еще прежде касательно подобных неточностей и неясностей у тех же самых древних пастырей в учении о троичности лиц в боге при единстве существа параграф двадцать 28 Все это может иметь полное приложение и в настоящем случае, и служит к устранению всякого рода недоразумений.